23 Поздним вечером следующего дня детектив Митчелл Лони наконец сел за составление рапорта об аресте Генри Коннора, который сопровождался такими трудностями, что Митчелл в какой-то момент усомнился в адекватности системы правосудия. Генри Коннора требовалось экстрадировать, чтобы обвинить в убийстве Дона Элайса в Гленнморк-парке. Окружной прокурор должен был официально признать его обвиняемым в убийстве. Однако это был самый простой Куда сложнее казалось организовать срочное слушание об экстрадиции. Все судьи были заняты. Митчеллу и Джейкову пришлось многократно объяснять всевозможным секретарям, клеркам, адвокатам и полицейским, что они приехали издалека и не смогут нанести повторный визит через неделю. Кто-то предложил им задержаться на неделе в Джорджтауне. Страсти накалялись. Наконец детектив Верн позвонил своему Шурину, у которого был друг, который по пятницам играл со знакомым судьей в каких-то колонизаторов, и этот судья согласился провести слушание об экстрадиции. Слушание прошло в рекордные сроки, и Митчелл с Джейкобом наконец отправились домой. Дело было вечером, так что им опять пришлось на полпути заночевать в мотеле, и до Гленмар-парка они добрались лишь поздно утром. Оставалось написать рапорт. Митчелл вызвался добровольцем. Все-таки у Джейкоба семья. Услышав это великодушное предложение, тот моментально испарился, оставив после себя воображаемое облачко дыма. Подготовить рапорт было нетрудно. За девять лет службы Митчелл написал их сотни. Однако отправить готовый документ в передовую систему документа оборота полиции Гленмор-парка оказалось не так-то просто. Проблема была в том, что подозреваемого арестовали в другом городе. Поэтому теперь Митчелл с тупым отчаянием созерцал на экране ошибку 87. Неверное название города. Вставьте. Хотя обычно он легко справлялся с новой системой. Долгая поездка, видимо, подорвала его умственные способности. И он совершенно не представлял, чего от него хотят. В коридоре послышался сердитый женский голос, и в кабинет ворвалась Ханна, крича в прижатый к уху телефон. мичела всегда забавляла, что от ярости она не краснела, как большинство людей, а мило разовела. — Нет, я не могу подождать на линии. Сию же секунду объясните мне, как такое вообще могло произойти? — рявкнула она и, выслушав ответ, прокричала. — Да потому что его зовут по-другому, кретин. Он Майки! Потом она моргнула и растерянно проговорила. Повесил трубку. — Удивительно, — заметил Митчелл. Они отпустили моего подозреваемого. Кого? Убийцу Фрэнка? Нет, Майки! Кто такой Майки? Наркоторговец, которого я поймала несколько дней назад с четырнадцатью дозами наркоты. Черт! ханда в сердцах пнула кресло, и то, гремя колесиками, покатилась через всю комнату к дальней стене. В некоторых ситуациях у обычных стульев есть неоспоримые преимущества перед офисными креслами. Обычный стул просто упал бы, принеся намного больше удовлетворения. — А почему отпустили? — поинтересовался Митчелл. — Какая-то ошибка в документах. Шериф вбил себе в голову, что арестованного зовут Дэвин Деркинс. — Я знаю Деркинс, торгуют наркотиками в районе Веллингтон-сквер. — Та еще дрянь. — Я в курсе, Митчелл. — А почему шериф решил, что это Дэвин Деркинс? — Потому что я... — Ой, да неважно, проехали. Просто все они там скопища идиотов. Отпустили подозреваемого, потому что адвокат-веритель заявил, будто мы не имеем права его задерживать. «Дурацкая ситуация!» — посочувствовал митчел и повернулся к монитору. «Ах, черт!» Он ввел Гленмор-парк в поле «Город» и нажал кнопку «Отправить». Появилось зеленое сообщение об успешном сохранении рапорта. «Победа!» Ханна Бармача ругательство сидела перед своим компьютером. митчел не вставая, подкатился к ней. В некоторых ситуациях у офисных кресел есть неоспоримые преимущества. «Поздравляю с поимкой убийцы Фрэнка!» «Спасибо!» Редкий случай, когда не очень-то хотелось его ловить, — заметила Ханна, взглянув Митчеллу в глаза. — Понимаю. Мы нашли порносайт, на котором люди из мести выкладывают непристойные фотографии своих бывших. Передали информацию в отдел киберпреступности, там обещали разобраться, но сайт все еще работает. Такие вещи быстро не делаются. Не уверена, что его вообще закроют. Может, это не считается нарушением закона? Они помолчали. «Кстати, я тебя поздравляю с поимкой убийцы Доны», — спохватилась Ханна. «Спасибо». «Хитрый оказался тип, да?» «И не говори». «Опасная штука, любовь». «Да какая там любовь?» Он просто зациклился на девушке, фантазировал себе, что она чувствует. Погряз в иллюзиях. Ханна бросила взгляд на Лонни и отвела глаза. «По-моему, это и есть любовь». Повисло молчание. Наконец Митчелл кашленно сообщил «Я уже собирался идти, не хочешь по дороге заскочить куда-нибудь, выпить пиво?» «С удовольствием», — хана улыбнулась «Думаю, мы это заслужили» Они вышли из кабинета, выключив по дороге свет И только два монитора Митчелла остались призрачно мерцать в темноте